Альбина Уральская, Павел Владимиров, Фитнес, постели, принца, глава, первая, Марина. Я проклинала все на свете, когда входила в зал фитнес-центра. Мои короткие шорты, то и дело приходилось поправлять. Спуская их немного ниже. Надо же было податься на уговоры подруги и купить годовой абонемент. Лучше бы дома под одеялком полежала. Выспалась бы наконец-то. А все ее волшебные слова. Мариночка, там столько мужчин! Мы сразу замуж выйдем. Давай, швелись, такнула она меня в спину, заставляешь шагать вперед. ЗАГС не ждет! Натягиваю дурацкую улыбку и, мечтая провалиться сквозь пол, вад для идиоток. Уверена в том, что мне там заготовили самое тёплое местечко. В свои 23 года я не спешу замуж. Зачем этот квест? Когда мы выйдем отсюда, я забью тебя гантелей. Злобно прошипела сквозь зубы, ловя на себя заинтересованные взгляды молодых мужчин. Ещё бы им не пялиться. На мне же почти ничего нет. Маленькие шорты и такая же маленькая маечка, больше напоминающая верхнюю часть купальника. А подруга еще сексуально собрала мне волосы в пучок. Взглядом изнасилуют, даже фамилию не спросят. — Да ладно тебе, Марин! — возразила Аленка. — Тебя же восхищенных глаз не сводит! — Они думают, что я забыла одеться! — шикнула и гордо отправилась к беговой дорожке, чувствуя, как наглые взгляды плавно перемещаются от моих выдающихся частей тела спереди на выдающиеся части тела сзади. на лицо. Я убеждена, вообще никто не посмотрел. Подруга бросила меня на произвол судьбы, направившись к своему инструктору. Самоуверенно встала на беговую дорожку. «Ну, здравствуй, неведомый страшный зверь!» извила я и представила, как лежу на этой штуке, укрывшись пледом и мирно посапываю. Мужчина, бегущий справа, приветливо улыбнулся. Наушники в его ушах убедили в том, что он меня точно не слышал. Посмотрела на монитор. Выдохнула. И чтобы не сойти за дуру, ткнула в первую попавшуюся кнопку. На экране высветилось 22 километра час. И дорожка под моими ногами дрогнула. Едва успела вцепиться в поручни. Как это чудовище заработало с такой скоростью, что я только и успевала переставлять ноги. Принялась тыкать все кнопки подряд. Но меня это не спасало. Потом снова поймала странную улыбку бегущего соседа. И лента подо мной рванула с еще большей скоростью. Продавцы на кассе завистью смотрели бы на мой бег, представляя, как продукты красочно разлетаются в разные стороны. Я бежала так, как бежит лань в знойный день в Африке, уходя от погони гепарда. А беговое полотно только что не дымилось от напряжения. Была готова пленуть на все, и отпустить порочни вылетев в проход между дорожками. Как передо мной стала открываться черная дыра, я перевела свой обескураженный взгляд на бежавшего рядом мужчину. Он, заигрывающий, подмигнул, и меня потащило вместе с дорожкой в бездну. Не успела завопить, как рухнула во тьму. Я и бежала, и одновременно летела, в абсолютной тишине рассекая пустое. Полупрозрачное туманное пространство. От накатившего ужаса не могла даже кричать. Кажется, просто что-то мчало. Приземлилась мягко, где-то в лесу, пропахав мягким местом траву. От шока я пустила порчни. И меня закинуло в кусты. Выползла на корячках, радуясь, что не пострадала от падения. Встала, отряхнула колени осматривая странный темно-зеленый густой лес. Такого я еще не встречала. Нет ни одной березки, а зелень изумрудно-насыщенного цвета слегка сияющая. В фитнес-центр я входила вечером. Здесь, судя по расположению солнца, был полдень. Беговая дорожка мирно стояла в стороне. Наконец-то это адское приспособление для бега издохло. Что не могло не радовать. Знатно, я приложилась головой о беговую дорожку», — высказала мысли вслух. В этот момент уст позади меня зашевелился. Оглянулась и встретилась с моргающими огромными красными глазами. Икнула от неожиданности и, взвизнув, побежала на пролом в чащу. Слышала, как чудовище дышало спину, как горячий воздух кровожадно обдавал поясницу. От этого бежала еще быстрее, забыв про крики о помощи. Похоже, я побила все рекорды по бегу. Беговой дорожки такой и не снилось. Я в панике вылетела на поляну. Там стоял мужчина, разбежалась и без слов начала на него вскарабкиваться, как по сосне. «Ты кто?» Он стал активно отпихиваться. «Не помню тебя!» «Помогите!» Едва я смогла произнести, цепляясь в незнакомца. «Ты о чем?» Он нахмурился старательно удерживая меня от попыток сесть ему на шею. а Приняла активно тыкать пальцем висящую на границе поляны черную объемную тень с горящими глазами. «Воплощение моих ночных кошмаров!» «Это львенок!» Он почему-то возмутился и отодвинулся от меня на расстоянии вытянутой руки. Я с изумлением посмотрела на львенка. И он показал огромную зубастую пасть, убеждая в том, что это как минимум «Голодный лев, сбежавший из преисподней!» «Львенок?» – удивилась я, клядя в пасть чудовища. Монстр внезапно уменьшился, и на травку шлепнулся обычный львенок, чуть больше кота. Прорычал что-то умилительное на своем, на львином языке, и с задором побежал к нам. Перестала взбираться на незнакомца и присела, встречая рыжего красавца. «Какая лапочка!» Взяла львенка на руки. Рррррррр". Ответил Рыжик и потерся носом о мою мини-футболку. От восторга едва устояла на ногах. Повернулась почти в истерике к мужчине. Он подарил хмурый осуждающий взгляд и мрачно сказал. «Ну и зверь мне попался!» Презрительно посмотрел в ту сторону, откуда я прибежала и добавил. «Лучше бы меня сожрали на испытании в лесу!» Пока он убивал взглядом лесной массив, я принялась изучать странного незнакомца. Красивый черноволосый мужчина с глазами насыщенного бирюзового цвета. Он был одет необычайно странно для нашего времени. Старинный черный камзол. На поясе висел кинжал, напоминая о том, что это смертельное оружие, а не деталь актерского костюма. Чувствовалась в новом знакомом военная выправка а еще опасность и проблемы, которые он принесет в ближайшем будущем. «Иди сюда!» Изнакомец подал руку. «Учти, ты меня сильно раздражаешь, поэтому, как только мы окажемся в академии, будь добра, не приближайся!» Мышцы лица у него странно дернулись, когда я вложила свою ладонь в его руку. «Ленка, отпусти!» Просил он строго, пытаясь отодрать от себя малыша. Но тот только рычал и упирался, намертво вцепившись когтями. Незнакомец возвел глаза к небу. Потом на меня и саркастически подметил. «Зараза!» В этот момент сбоку от нас, разрезав реальность, появился темный вертикальный проем с рваными краями. «Пошли!» Он потащил меня за собой в дыру. «Не успел возмутиться, как мы оказались в огромном зале!» На небольшом подъеме стоял длинный стол, за которым с одной стороны сидели мужчины и женщины в старинной одежде. Кроме бумаг на столе ничего не было. Все мгновенно замолчали, и человек двадцать в полном недоумении уставились на нас. «Ваше Высочество!» – издевка произнес мужчина, сидевший в центре стола. Он первым пришел в себя. Я так понимаю, вы поймали своего зверя. Это ошибка! Мрачно отозвался принц и отпустил мою руку. Волшебный лес по неизвестной причине посчитал ее монстром. Я не прошел испытание. А вот тут вы не правы, Ваше Величество! Гаденько улыбнулась женщина рядом. Вы его прошли. Срочно поздравляю вашего отца! В первый раз у вас все получилось! Ваше Высочество, я слышала, как его Высочество скрежетал зубами, без ярости. Еще немного и в меня расто воткнут кинжал. Никакого фитнеса больше никогда.